Я вижу признаки того, что у вас имеется хобби. По-моему, вы что-то коллекционируете. Увлеченно? Что-то красивое? Фарфор, монеты, мебель, старые книги, что-то такое. Картины, рисунки, гравюры, так? Да, гравюры. А затем человек, с которым все это проделалось, с восторгом рассказывает каждому, кто готов его слушать, а редко снодаренном прозорливце, неведомо как установившим, что он коллекционирует гравюры, забывая о шести холостых выстрелах, предваривших попадание в цель. Существует множество книг, посвященных ментализму, той разновидности фокусов, которая выглядит как чтение мыслей. Каждая из них начинается с уведомления о том, что основу этих фокусов составляет понимание человеческой природы и способность быстро определять социальную принадлежность человека и тип его характера. Попробуйте сами показать на какой-нибудь вечеринке фокус такого рода. Уже при первом знакомстве с кем-либо вы можете почти мгновенно определить, принадлежит ли он к разряду коллекционеров, любителей лыж, рыбалки или охоты, смотрит ли спортивные передачи или читает вместо этого тонкие поэтические томики. Конечно, не все ваши догадки окажутся верными, однако в девяти случаях из десяти основные особенности характера человека и его возможные увлечения определяются достаточно точно. Затем вы можете... Если вам хватит на это нахальство, изобразите себя знатока мистического искусства и создать обстановку, которая заставит нового, вашего знакомца, слушать вас, приоткрыв рот. Впрочем, если вы будете просто читать его характер, эффект получится слабенький. Людям нужна вера в то, что за вашим изумительным даром кроется некая система. Возьмите ладонь этого человека. Попросите, чтобы он дал вам образчик своего почерка. Поинтересуйтесь датой его рождения. Притворитесь, что впали в транс. Сгодится любой прием, способный осветить ваши жульнические махинации авторитетом древней традиции. Никто же не хочет верить, что его характер или натуру можно определить по одежде, выговору, выбору слов или походке. Такие попытки воспринимаются как проявление высокомерия и нахальства, а вот мысль о том, что все перечисленное написано на ладони человека или кроется в его манере ставить закорючку над буквой «и» представляется людям привлекательной. В Америке сейчас две тысячи профессиональных астрономов и двадцать тысяч профессиональных астрологов. В Британии отставные спортивные комментаторы облачаются в бирюзовое одеяния и принимаются балабонить о резонирующих потоках энергии Люцифера. Суеверие не безвредно. На самом деле быть суеверным – плохая примета. По той простой причине, что дуракам в этом мире, как правило, не везет. Грамматическое подспорье. Приведенная ниже шутка звучит во время театрального сезона со многих сцен Британии. «Плохая сестра, один. Когда на меня нападает тоска зеленая, я покупаю себе новую шляпку. Плохая сестра, два. Так вот почему они у тебя все болотного цвета». «Не могу с уверенностью сказать» что каждый зритель, услышав ее, выпадает из кресла на пол и судорожно корчится от хохота.